«Маньки на панталоны сгодится!» «Сымай, дядя, сымай!» Мои глаза привыкли к тусклому освещению. Теперь я мог получше разглядеть грабителей. Лучше б не разглядывал. Они были кошмарны. У одного половина лица заплыла от чудовищных размеров синяка. Другой шумно сопел волглым, провалившимся носом. «Ливрею берите!» а штаны и туфли не дам, — сказал я, ибо сама мысль о том, что я, дворецкий зеленого двора, стану разгуливать по Москве ноги шум, была невообразима. — Не сымешь с трупака стащим, — пригрозил хриплый и выдернул из-за спины бритву, самую обычную. Я сам такой бреюсь, только эта была совсем ржавая и зазубренная.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 ну хамса брызнят седова эраст петрович но откуда он ведь ушел ты чего ты чего визгливо но как мне показалось нервно зачистил молодой это наш стюрий баран ты живи фартовый и честным псам жить давай нет такого закону чтобы у псов барана отбивать я тебе дам закон процедил фандорин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 Я вас, разумеется, заметил еще в нескучном, однако же п -п полагал, что на хитровке вы не задержитесь, испугаетесь и ретируетесь. Однако вижу вы не робкого десятка. Я молчал, не зная, что на это сказать. Надо бы вас тут бросить, чтобы голым погулять пустили, был бы вам урок. Ну, объясните, Зюкин. Чего ради вы за нами потащились? Оттого, что голос у него был не бандитский, а обыкновенный, господский, я почувствовал себя спокойней. — Про мальчишку неубедительно рассказали, — ответил я, вынул собственный платок, запрокинул голову и зажал разбитый нос. Решил проверить. Фондорин осклабился. — Браво, Зюкин, браво! —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 Вы тоже вон одеты точно так же. На Москве таких молодцев полно. Отнюдь, — покачал он головой, — на Москве вы их встретите нечасто, а вот на хитровке повстречать можно, но и то не в столь большом количестве. Тут не просто одежда, а высший хитровский шик, и красный шелк, и лаковые калоши, только фартовые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 Это мелкие воришки и хулиганы. Для них фартовый, вроде меня, б -б большое начальство. Но вы меня перебили, и я не успел сообщить вам главную примету Мордатова.